Руна шестнадцатая. Вяйнамёнин отправляется в Маналу за тремя заклинаниями. В то время, бродя по рощам Калевалы, задумал Вяйнамёнин посвататься в туманной сариоле к красавице Похьёлы раз не привез ее с собой, сковав лоухи сам по Ильмаринину. Морем решил отправиться за невестой любимец воды вяйни и понадобилась ему для этого новая лодка. Но не нашлось вокруг доброго дерева, чтобы натесать из него досок для нарядной ладьи, и тогда призвал на помощь вещей Вяйни мальчуга на сам сына поляны пеллер войнина его послал искать подходящую лисину взял сам пса раззолоченный топор с медной рукоятью и пошел на восход за годным деревом две горы он минул а на третьей увидел ос сину обхватом в три сажени занес Пеллервойнин топор, чтобы подсечь ей ствол, но затрепетала осина всеми листьями и раздался из ее кроны быстрый лепет. — Что ты хочешь от меня, первый сеятель Сампса? — Хочу я натесать из тебя досок, — ответил Сампса Пеллервойнин, — на челн вящему рунопевцу. — Плохая из меня выйдет лодка, — сказала осина. — Даст она тут же течь. Пуст внутри мой ствол. Трижды в это лето проточил мне червь-сердцевину, трижды подгрызал корни. Опустил пелервойнен топор и, повернувшись, пошел на полночь искать доброе дерево. Вскоре встретилась ему на пути шести шестисоженная в обхвате сосна. Ударил по ней сам пса обухом и спросил, сгодишься ли ты на ладью певцу лесов Вяйнемёйнину? Не выйдет из меня хорошей лодки. Подточены червем мои корни, — ответила сосна. Почти уже я сухостойна, и теперь для того лишь годна, чтобы каркала в моих ветвях ворона. Развернулся Пеллер и отправился на полдень. Долго шел он по рощам и, наконец, увидел могучий дуб, обхватом в девять сажен. — Скажи, отец деревьев, — спросил его мальчуган Сампса, — сгодишься ли ты на знатную лодку для Вяйнемейнина? — Статен я, и нет во мне изъянов, — гордо ответил дуб. — Довольно во мне древесины для хорошей лодки. В это лето прогрело меня солнце до самой сердцевины. Спускался сиять. С моей вершины месяц, а в ветвях моих куковала кукушка. Обрадовался Пеллер воинем, снял с плеча топор и повалил стройный дуб на землю. Отсекший вершину, разрубил сам самогучий ствол, натесал вдоволь славных досок и позвал Вяйна Меонина, чтобы сделал он из них нарядный челн. Без топора, бурова и смолистых шипов одними вещами-заклинаниями стал строить лодку мудрый вяйни -Мейнен. Спел первую песню, и сложилась из досок днище. Спел другую, и сплоченные ребрами поднялись борта. Спел еще одну, и врезались в борта, уключены с веслами. Почти готова дивная ладья, но не хватило Вянемеонину трех заклинаний, чтобы брус окончить на киле, чтобы возвести корму и чтобы поставить для паруса крепкую мачту. Огорчился песнопевец. Не спустить без этих слов челн на море и задумался, где бы отыскать ему заклятие, нет ли в головах касаток нужных слов, нет ли в мозгах лебединых, нет ли их у гусей в памяти. Пошел Вяйн-Мяюнин искать недостающие заклинания. Много изловил он ласточек, подстрелил немало лебедей, перебил гусей целую стаю, но не нашел в головах у них и полслова из тех, что были ему нужны. Тогда решил мудрый старец поискать заветные слова в горле оленя и на языке у белки. Стадо оленей извел Вяйнеменин, белок настрелял не считано. Много отыскал он разных слов, Но были непригодны они для строительства лодки. Поразмыслив, недолго решил рунопевец в жилище Туоне выведать три нужных заклятия в подземном царстве маны, добыть сокровенные слова. Поспешил он тут же в путь. Неделю шел через колючий кустарник, другую через бурелом, еще одну через можжевеловые заросли и, наконец, увидел Вяйнеменин черный зев Нижнего Мира. Спустился вещий певец к потоку Туонелы, а на другом берегу как раз белье стирала дочка Маны, дева-невеличка. «Дай мне любезная лодку!» — крикнул через реку Вяйнеменин. «Позволь перебраться на твой берег!» «Скажи сначала...» — ответила дочь Маны, — зачем ты явился к нам живым? Ведь болезнь тебя не похищала, смерть не брала, и не изводили тебя вражьи козни. — Сам Тони меня доставил, — слукавил рунопевец. — Мана взял меня из верхнего мира. — Болтаешь ты попусту, — сказала дева-невеличко. — Если б взял тебя, Мана, был бы ты в рукавицах и шапке, как обрежают наверху ушедших. — Говори без обмана, зачем спустился ты в Туонилу? — Привело меня сюда железо, — вновь схитрил Вяйнемёнин. — Сталь бросила меня в Туонилу. — Оставь свои бредни, — сказала дочь Маны. — Если б железо тебя привело, если б сталь сжила со света, то залила бы кровь твое платье. Говори, пришелец, правду! — Что ж, слушай, — не отступал Вяйнемёнин. Вода унесла меня в Маналу, пучина забрала в Туонилу. — Опять ты лжешь, — сказала девица. — Забрала б тебя пучина, так текла бы вода по твоей одежде. — Огонь меня сюда пригнал, — опять солгал песнопевец. — Огонь свел меня в подземные страны. — Всякому видна твоя ложь, — ответила дочь тони Пригнала бы тебя сюда пламя, опылены бы были твои кудри, и дымилась бы твоя борода. Если хочешь добиться толку, говори, зачем пришел ты, не похищенный болезнью, не взятый смертью, не изведенный вражьими кознями?» И решил Вяйн-Именин открыть правду. «Ну что ж, слушай по чести. Мастерил я челн пением» но разбил Сани заклинаний, сломал полозье вещих слов и вот спустился в Туонилу, чтобы починить песенные Сани и до конца справить дело. Разозлившись на человечью глупость, воскликнула дочка Маны. — Безумец! Чем незваным идти к Туоне, отправлялся бы лучше назад! Приходят сюда не по своей воле, потому что никому нет из Маннеллы дороги обратно. — Дело женщин сомневаться, — сказал на это Вейнеменин, — а герою страх не к лицу. Живым я спустился в Маннеллу, таким и вези меня на свой берег. Оставив пустые уговоры, перевезла дева-невеличка седого мужа через реку. Вышла встречать гостя сама хозяйка Манолы, Старица царства Туони, С большой кружкой пива в руках. Пригласила она вещего певца Отведать этого пива, Но прежде чем поднести ко рту, Заглянул Вянемёнин в кружку И увидел в пиве мерзких червей и лягушек. Не стал мудрый старик, пить эту отраву, а в ответ на угощение так, — сказал хозяйке Маннеллы, — не затем я спустился под землю, чтобы пить здесь твое пиво. Кто пьет его, тот пьянеет, а опьяневшего ждет погибель. — Зачем же ты пришел в царство мрака? — удивилась старица Туонеллы. Зачем явился сюда, прежде чем позвал тебя, Манна? Ту же речь завел Вяйнемейнин, что смастерил он песней новую лодку, но не достало ему трех заклинаний, чтобы брус доделать на киле, чтобы поднять корму, чтобы возвести добрую мачту. Нигде не нашел он нужных слов и вот теперь спустился под землю, дабы здесь получить сокровенные заклятия. — Капец! — воскликнула хозяйка Маннеллы. — Не скажет тебе заветных слов, Тони, и мощью не наделит. Не пригодятся они тебе больше, ибо никогда не вернешься ты отсюда в родимый дом. И, как только сказала она это, свалил на мертвый сон. Пока лежал герой в непробудной дреме, старуха с отвислую острую челюстью, пряха ниток из металла, что жила в Манале, на сто сетей наприла медных и железных нитей. Подхватил эти нити трехпалый старик, подземный житель, и сплел сто неводов из меди и железа. Сети эти расставил по черным водам Туонел сын Маны, рожденный с железными крючьями вместо пальцев. Поперек и вдоль перегородил он реку теми неводами, чтобы никогда не вышел из царства мрака любимец моря Вяйнемейнин. Поднялся песнопевец после тяжкого сна и увидел, что перегорожены ему пути обратно через черный поток туонелы частыми сетями. Но не пожелал Вяйнемейнин оставаться в мрачных землях маны обернулся он быстро к камышинкой и ушел в трясину там обернулся черную змеей и проскользнул в речных потоках сквозь сто губительных сетей расставленных злыми людьми тонелой заметив что нет на берегу незваного гостя пошел сын маны с железными крючьями растущими вместо пальцев проверить раскинутые сети вытянул не воды и нашел в них много судаков и форелей, но не было там вещего вяйня, ускользнувшего из царства мертвых. Тем часом вышел мудрый старец на берег по другую сторону Черной реки и заказал навеки грядущим героям своевольно спускаться к мане, ибо приходят туда лишь волею смерти и нет оттуда пути обратно. И еще наказал он будущим народам не делать зла невинным, чтобы не получить возмездие в подземных жилищах Туони, где одним лишь злодеям место, где уготовано им ложе на пылающих камнях под покровом сотканным из червей и ядовитых гадов.